Я разговаривал с пленными армянами. Они чувствуют себя советскими гражданами и готовы без колебаний сражаться за СССР. И мы ничего лучше им взамен не предложили. Мы подошли к зеленой двери музея. Я постучал. Через несколько минут приоткрылись находившиеся рядом ворота. Выглянул старик-крестьянин, морщинистый, в кепке, Узловатые пальцы и борода пожелтели от махорки. Фос обменялся с ним парой слов. Старик отворил ворота пошире. Он сказал, что музей закрыт, но кто хочет посмотреть, может зайти. В библиотеке поселились немецкие офицеры. Мы оказались посреди мощеного дворика симпатичными, белеными известью постройками вокруг. Справа наружная лестница вела на второй этаж, возведенный над сараем. Там находилась библиотека. На фоне неба вздымался могучий вечный Машук. За восточный склон зацепились лоскутья облаков. Внизу слева виднелся садик с беседкой, увитой виноградом, и домики с камышовой кровлей. Фос по ступеням вскарабкался в библиотеку. Полки лакированного дерева, Занимали столько места, что развернуться можно было с трудом. Старик семенил за нами, и я протянул ему три сигареты. Лицо его смягчилось, но он остался в дверях, не выпуская нас из поля зрения. Фос изучал книги за витринами, но ничего не трогал. Мое внимание привлек небольшой, мастерски написанный маслом портрет Лермонтова. Поэт был изображен в красном доломане, украшенном эполетами и золотым позументом, влажные губы, в глазах удивление и смятение, которое вот-вот обернется гневом и ужасом или язвительной насмешкой. В другом углу висел портрет гравюра. Я с трудом расшифровал надпись на кириллице: Мартынов. убийца лермонтова Фос попытался отодвинуть стекло в одной из полок, но замок помешал. старик что-то прошамкал и фос перевел хранитель музея бежал. У какой-то служительницы есть ключи, но сегодня она отсутствует. Жаль здесь прекрасные книги вы зайдете еще раз разумеется, А сейчас дед покажет нам квартиру Лермонтова. Через двор и садик мы подошли к одной из невысоких построек. Старик толкнул дверь. Внутри было темно. Но свет из открытой двери давал возможность рассмотреть помещение. Оштукатуренные белые стены, простую мебель. Мы увидели красивые восточные ковры и сабли, висевшие на гвоздях. Узкий диван казался очень неудобным. Фос приблизился к письменному столу, погладил поверхность. Старик опять что-то забормотал. За этим столом Лермонтов написал героя нашего времени, глубокомысленно произнес фос. Прямо здесь? Нет, в Санкт-Петербурге. Когда создавался музей, государства, передало этот стол сюда. Больше ничего достойного внимания мы не обнаружили. Солнце заволокло тучами. Фосс поблагодарил старика, а я отсыпал ему еще сигарет. — Надо сюда вернуться, побеседовать с кем-нибудь, кто сможет рассказать побольше, — решил Фосс. — Кстати, — прибавил он уже у ворот, — я забыл вам сообщить. Приехал профессор Оберлендер. — Оберлендер? Мы знакомы. Я видел его в Лемберге в начале кампании. Отлично, я предлагаю поужинать с ним. На улице фос вернул налево, к длинной высланной плитами аллее, начинавшейся у памятника Ленину. Мы продолжали подниматься, я уже задыхался. Вместо того, чтобы двинуться к эоловой арфе и академической галерее, фос пошел вдоль машука по шоссе, о котором я и не подозревал. Небо быстро темнело. Я боялся, что хлынет дождь. Мы миновали санаторий. Асфальт кончился. Дальше тянулась широкая проселочная дорога. Место было безлюдным. Нам попался только крестьянин. На повозке звяканье упряжи перемежалось мычанием вала и скрежетом плохо подогнанных колес. И снова пусто. Немного дальше, слева... Мы увидели облицованный кирпичом вход в пещеру. Щурясь, мы вглядывались в темноту. Путь в тоннель преграждала железная решетка. «Это провал», — изрек фос. «Воронка с гротом, а на дне серное озеро». Не здесь ли Печорин встретил Веру? «Не уверен. Разве не у грота под Эоловой арфой? Надо проверить». Облака плыли вровень с нашими головами. Казалось, что, подняв руку, коснешься воздушных клубов. Небо заволокло тучами, а нас теперь обволакивала тишина, нарушаемая лишь скрипом песка под ногами. Дорога плавно поднималась, и вскоре мы очутились в тумане. Мы с трудом различали огромные деревья, росшие по обочинам. Воздух стал разреженным, мир исчез». Вдалеке куковала кукушка, встревоженно, жалобно. Мы шагали молча, долго. То тут, то там виднелись смутные очертания каких-то зданий. Потом снова начался лес. Облака рассеивались. Сквозь серую завесу забрезжили робкие лучи. Внезапно все прояснилось и засияло солнце. Дождь так и не пошел. Справа от нас, над деревьями, вырисовывались гребни бештау. «Через двадцать минут мы добрались до памятника». «По другой стороне гораздо быстрее», — признался Фос. «Мы сделали солидный крюк». «Да, но совсем не зря. Белый обелиск на неухоженной лужайке представлял мало интереса. Перед монументом, воздвигнутым благодарными потомками, трудно было вообразить себе выстрелы, кровь, хриплые крики». Ярость смертельно раненого поэта. Рядом стояли немецкие машины. Ниже, у леса, разместили столы и лавки. Там сейчас ели солдаты. Для очистки совести я изучил бронзовый медальон и надпись на стелле. Я однажды наткнулся на фотографию временного памятника 1901 года, поведал мне Фос. Диковинная деревянная ротонда, полукруглая, с высоченной тумбой, на которую водрузили гипсовый бюст. Чрезвычайно забавно. Думаю, им просто средств не доставало. А не подкрепиться ли нам? Охотно. Здесь жарят отличный шашлык. Мы обогнули площадку и спустились к закусочной. Две машины были отмечены специальными знаками Einsatz команды. За одним из столиков я заметил знакомых офицеров. Нам помахал керн и ответил на приветствие, но подходить не стал. С ним вместе сидели Турек, Больта и Пфейфер. Мы устроились на грубых табуретках немного поодаль, возле деревьев. Нас обслуживал горец с плохо выбритыми щеками, пышными усами и в ермолке. «Свинины нет», — перевел фос. Только баранина, но зато есть водка и компот. Превосходно. До нас доносились обрывки разговоров. Турок покосился на нас и принялся что-то оживленно втолковывать Пфейферу. Между столиков крутились цыганята. Один из них подскочил к нам. Хлеб, хлеб, ныл он, протягивая черную от грязи руку. Горец принес нам хлеба и отдал кусок цыганюнку. Он тут же запихал его в рот. потом с неприличным жестом показал на лес сестра сестра красавица фос расхохотался и бросил пару фраз обративших мальчишку в бегство через минуту цыганенок разыграл ту же сцену перед офицерами сс как вы думаете кто нибудь пойдет спросил фос не на глазах же у всех уверил я и действительно Турык отвесил ребенку такую оплеуху, что тот отлетел и покатился по траве. Затем он притворился, что вынимает пистолет, и мальчишка ринулся в кусты. Горец, колдовавший над длинным металлическим ящиком на ножках, вернулся к нам с двумя шампурами, положил мясо на хлеб, принес напитки и стаканы. Водка чудесно сочеталась с сочным шашлыком, и мы отдали ей должное. запивая все компотом измоченных ягод. Солнце освещало луг верхушки сосен, памятник и склон возвышавшегося над всем этим Машука. Облака испарились и уже не заслоняли его. Я снова подумал о Лермонтове, лежавшем на траве в нескольких шагах отсюда, смертельно раненном в грудь и завскользь Отпущенной шутки об одежде Мартынова. В отличие от своего героя Печурина, Лермонтов выстрелил в воздух. Его противник нет. О чем размышлял Мартынов у трупа Лермонтова? Он воображал себя поэтом, и он, конечно, прочел героя нашего времени. Он познал горечь критики и ревность к чужой славе. Он понимал, что останется в истории лишь как убийца Лермонтова, второго гиганта русской литературы. Возможно, он удовлетворил бы свое честолюбие на другом поприще, но он мечтал творить и достичь успеха. Быть может, он просто завидовал таланту Лермонтова. Быть может, решил, что лучше оставить по себе память недобрую, чем никакой. Я попытался вспомнить его портрет, но тщетно. А Лермонтов? Что он почувствовал, когда, разрядив пистолет в воздух, увидел, что Мартынов целится ему в сердце? Разочарование? Безысходность? Гнев? Или иронизировал? Равнодушно пожал плечами и взглянул на сосны, освещенные солнцем. Есть мнение, что Пушкин, намеренно искал смерти и спровоцировал собственное убийство. Если и с Лермонтовым дело обстояло так же, то навстречу гибели он ринулся радостно, глядя ей прямо в глаза, тем самым показав разницу между собой и Печориным. И то, что Блок написал о Пушкине, его убила вовсе не пуля Дантеса, Его убило отсутствие воздуха. В полной мере относится и к Лермонтову. Я тоже страдал от отсутствия воздуха, но солнце, шашлыки и веселая доброжелательность Фосса вдруг позволили мне вздохнуть свободно. Мы заплатили горцу карбованцами рейс комиссариата и снова тронулись в путь на Машук. «Предлагаю зайти на старое кладбище». Не унимался фос. Там на месте захоронения Лермонтова тоже есть Стелла. После дуэли друзья похоронили поэта в Пятигорске. Через год, кстати, за сто лет до нашей оккупации города приехала бабушка и увезла останки в свое имение под Пензой, чтобы он покоился рядом с матерью. Я охотно согласился сопровождать Фосса. Мимо нас, страшно пыля, промчались две машины с возвращавшимися офицерами. В первой за рулем сидел турок, ненавидящий взгляд, который я поймал на себе, добавил ему сходство с евреем. Машины двигались прямо, а мы взяли левее и теперь поднимались на машук по длинной боковой дороге. После мяса, водки и солнца я ощущал тяжесть. Меня разобрала и кота. Я сошел на обочину и скрылся в лесу. «Все в порядке?» — спросил пост, когда я вернулся. Я неопределенно кивнул и зажег сигарету. «Ничего серьезного. Остаточные симптомы болезни, которые я подцепил на Украине. Время от времени накатывает. Вам надо проконсультироваться с врачом». «Да, наверное. Доктор Хойнек должен скоро приехать, я подумаю». Фос дождался, пока я докурю, пропустил меня вперед. Мне стало жарко, я снял пилотку и китель. Наверху дорога делала большую петлю, открывая чудесный вид на город и равнину. В санатории прямо, сказал Фос, а на кладбище нужно идти через сады. На крутом склоне с пожухлой травой росли фруктовые деревья. Мул на привязи обнюхивал землю в поисках падалицы. Мы спустились, слегка скользя, чтобы срезать путь, но заблудились в довольно густом лесу. Я надел китель, ветки и колючий кустарник царапали руки. Наконец, вслед за фосом, я выбрался к тропке, протоптанной у каменной стены. — Это точно здесь, — обнадежил фос. — Сделаем круг. С тех пор, как нас обогнали машины, мы не встретили ни души, казалось, что мы одни в целом мире. Но вот в нескольких метрах от нас появился босоногий мальчик, погонявший осла и не обративший на нас ни малейшего внимания. Двигаясь вдоль стены, мы вышли на небольшую площадь с православной церковью. У крыльца на стульчике женщина в черном продавала цветы, из церкви выходили люди – На пригорке, за оградой, в полумраке раскидистых крон находилось кладбище. Мы двинулись по вымощенной булыжником дорожке между старых могил, затерянных в сухостоях, папоротники и колючем кустарнике. Сквозь ветви проникали солнечные лучи, и в островках света над увядшими цветами порхали крошечные белые и коричневые бабочки. Потом дорожка свернула. Деревья поредели, и перед нами открылась юго-западная равнина. В тени листвы за узорной решеткой стоял обелиск, указывающий место первого погребения Лермонтова. Тишину нарушал лишь стрекот цикад и шелест ветра. Рядом находились захоронения родственников Лермонтова – шангиреев. Я осмотрелся. Вдали глубокие зеленые балки – разрезавшие землю тянулись вплоть до скалистых отрогов. Глыбы вулканов, казалось, упали с неба. На горизонте угадывались снега Эльбруса. Неутомимый Фос бродил где-то рядом, а я примостился на ступеньке у стелы и снова погрузился в размышления о Лермонтове. Такова судьба поэтов: сначала убивают, потом чтят мы возвращались в город через верхний рынок где крестьяне грузили на мулов и телеги непроданных кур фрукты, овощи вокруг сновали торговцы семечками чистильщики обуви мальчишки с деревянными тележками на колесах от детских колясок караулили запоздавших пехотинцев вдруг да попросят довести багаж Возле бульвара Кирова за каменной оградой выстроились ряды свежих крестов. В красивом сквере с памятником Лермонтову теперь хоронили немецких солдат. Недалеко от парка Цветник громоздились руины старого православного храма, взорванного в 1936 году НКВД. «Не правда ли?» «Любопытно», — рассуждал Фос, указывая на груды обломков, Немецкую церковь они не тронули. Наши верующие до сих пор ее посещают. Да, но зато большевики уничтожили три окрестные деревни, где проживали фольксдойче, которых царь пригласил сюда на поселение еще в 830-м. В прошлом году их всех депортировали в Сибирь, но фоса больше занимала лютеранская церковь. Вы знаете, что ее построил солдат? Некий Кемпфер, воевавший под знаменами Евдокимова против черкесов, а затем здесь и обосновавшийся. Рядом с входом в парк располагалась двухэтажная деревянная галерея с башенками, футуристическими куполами и лоджией вокруг верхнего этажа. Там стояли несколько столиков, и тем, кто мог платить, подавали турецкий кофе и сладости. Фос выбрал место со стороны главной парковой аллеи, над лавками, где по вечерам играли в шахматы небритые ворчливые старики. Я заказал кофе и коньяк. Кроме того, нас угостили лимонным пирогом. Дагестанский коньяк оказался еще слаще армянского, но как нельзя лучше соответствовал и пирогу, и моему хорошему настроению. Как ваша научная работа? Обратился я к Фоссу. Он рассмеялся. «Я еще не отыскал убыха, но добился явного прогресса в Кабардинском. Жду не дождусь, когда наши займут Орджоникидзе. Вот как! Я вам уже говорил, кавказские языки — не основная моя специальность. По-настоящему меня занимают так называемые индогерманские языки и в особенности иранские». а осетинский – совершенно потрясающий иранский язык. И почему же? Вам известно географическое положение Осетии. Если другие народы не кавказского происхождения осели на отрогах или по периметру Кавказа, то осетины очутились на проходе прямо у Дарьяла, где русские построили свою военно-грузинскую дорогу, от Тифлиса до Владикавказа, нынешнего Орджоникидзе. Хотя осетины и переняли у соседей горцев обычаи и манеру одеваться, это, безусловно, позднейшее влияние. Есть основания полагать, что овсы или осетины – потомки аланов и скифов, а если это так, то их язык, «Живая веть» древнего скифского языка. И еще в 1930 году Дюмезиль издал сборник осетинских легенд о сказочных героях-полубогах Нартах.